Я знаю одного человека, которого послали в Берген. Ему дали в дорогу тонкие ломтики хлеба с толстым слоем масла. Мы были неисправимыми оптимистами. В течение всего дня царило приподнятое настроение. А затем наступила ночь. Я не могла уснуть. Мне нужно было время, чтобы обо всем подумать. Наконец-то это время пришло. Подумать спокойно, рассудительно не давая страху победить себя, как когда-то, когда, дрожа, садился за экзаменационный стол, когда жизнь и смерть зависели от того, вытянешь ли хороший билет, или когда впервые стоял за кулисами в ожидании реплики. Стала ли я взрослее, чтобы принять решение, и не ощущал ли я почти сорок лет поддержку того, кто был гораздо сильнее меня? В поездке меня сопровождала молодая дама из полиции. На западном вокзале стояла полицейская машина, и меня сразу же повезли в психиатрическую клинику. Оттуда меня припроводили в тюрьму на Оккбергвее. Встреча с главным врачом клиники, университетским профессором, до сих пор жива в моей памяти. Только еще одна встреча осталась в памяти на всю жизнь — С Кнутом в театральном кафе, когда мне было 26 лет. Теперь мне исполнилось 64 года. Я старая женщина, которую накрыла лавиной, и в растерянности я озиралась вокруг, отыскивая возможность спасти для моих родных то, что могло быть спасено. Для меня тоже, но больше всего для моих родных, и в первую очередь для Кнута. Главный врач оказался высоким, статным, молодым человеком. Он держался надменно, но ко мне несчастный проявил дружелюбие. Сперва я спросила о своем муже, о его здоровье, о его самочувствии в клинике. «Все замечательно, но он не хочет признавать себя предателем». «Могу себе представить». Мы оба улыбнулись. Беседа продолжалась, и я поняла так, что профессор хочет помочь нам. За мной должна была вскоре приехать полиция. Заслушать меня собирались только на следующий день. Его любезность обнадежила меня, и я спросила, нельзя ли разрешить мне остаться здесь до завтра. Он разузнал, можно ли подыскать мне кровать, и позволил остаться. Затем позвонил в полицию и попросил за меня. Но мой маршрут был неизменным, мне надо было вернуться на Окебергвейн. Мне было страшно ехать туда. Не то чтобы я боялась, что там будет хуже. Нет, в самом названии таилось уже что-то зловещее, мрачное, что-то от преисподней, что-то покрытое копотью, грязное, что было мне тогда омерзительно. Океберг, буквальный перевод с норвежского, «гора, которая угнетает». А потому я очень удивилась, оказавшись в женском отделении на Окебергвейн. Цветы их приемной, светлые занавески на окнах, приветливая дама, сказавшая мне, что, по ее мнению, никуда не годится держать в заперти такое количество порядочных людей, и особенно меня. Тем не менее я не бросилась ей на шею, ведь люди говорят разное, в особенности с глазу на глаз. Войдя в маленькую камеру, предназначенную для меня, я, разумеется, не увидел там ни цветов, ни занавесок, но все равно впечатления дня были радостными. Койка была непродавленной, а мне необходимо было не столько хорошее место для сна, сколько удобное место для бодрствования. Надо было продумать план действий. Раньше я часто читала в отчетах из залов суда, что люди, совершившие тяжкие преступления, бывали тут же осуждены согласно букве закона. Я вспоминала о психиатрии, наследственность, среда, и особенно переживания детских лет учитывались им, когда индивид представал перед обществом. Психиатр должен все принять во внимание, прежде чем будет вынесен справедливый приговор. Прожив с Кнутом долгую жизнь, я была уверена в том, что влиятельный психиатр, проявляющий к нему симпатии и понимание, сумеет многое сделать для него. Я была искренне готова к сотрудничеству. Мы сидели за письменным столом профессора, С нами был еще третий врач клиники. Его вызвали записывать беседу. Была ли я расположена отвечать на вопросы профессора? Да, была, и вместе с тем не была. Удобнее всего было молчать. Мне притило делиться своими наблюдениями и замечаниями, связанными с моим спутником жизни, которого я знала почти сорок лет.